Глава вторая. Станислав. «Слушаю», — голос прозвучал ровно, несмотря на то, что Стас волновался, когда принимал вызов. «С этого номера никогда не звонят просто так. Обычно сообщают о необходимости принять новое задание или дают краткие пояснения. Но на этот раз звонка пришлось ждать больше месяца». И Стас не понимал причин. Сначала думал, что ему дают время оправиться после ранения, полученном при побеге Веста. Но период реабилитации подходил к концу, а новые инструкции не поступали. Он опасался, что неудача с Вестом скажется на карьере, а в худшем случае его вообще попытаются убрать. Ведь косвенно препарат пропал по его вине — «Добрый день, Станислав Юрьевич. Как ваше плечо?» — раздался мужской голос на другой стороне линии. «Ранение зажило. Я могу вернуться в строй». «Спешите, Станислав», — в голосе послышался лёгкий смех. «Сколько вы уже не брали отпуск?» «Я в нём не нуждаюсь», — процедил Стас. «Конечно, отпуск будет относительным». и снова выйдет далеко за рамки вашего профиля». Стас замолчал в замешательстве, не совсем понимая намёки собеседника. Даже злился. Но было бы глупо показывать свои эмоции старшему по званию. «У вас новое задание. Наблюдение под прикрытием. Инструкции придут курьером через пять минут. Я повторно свяжусь с вами завтра». чтобы получить согласие. Думаю, вы не меньше нас хотите вернуть препарат. У меня есть шанс. Вполне. Тогда я даю согласие уже сейчас. Я знал, что вы так скажете. Кристина. Как проходит выписка? Я обернулась на голос Михаила д м и т р и е и ч а моего лечащего врача, отвлекаясь от разговора с медсестрой, оформляющей документы. В отличие от обычных больниц, в частной клинике было тихо и уютно. Я сидела на удобном стуле в просторном холле, ожидая оформления освобождения от ежедневных процедур и анализов. После потери сознания в банке я очнулась уже в этой больнице почти через две недели после нападения, По словам врача, оплата расходов на лечение производилась государством, а я особо не у н и к а л а Чувствовала себя ужасно, потому что все эти дни провела на искусственной пище, без движения. Нет, мне делали массаж, вкалывали необходимые препараты и оказывали качественную медицинскую помощь. И все равно первые дни после пробуждения были самыми тяжелыми в моей жизни. Но зато я выжила». «Отлично, не стоит беспокоиться, Михаил д м и т р и и ч постаралась улыбнуться. Но не могла сказать, что испытывала теплые чувства к врачу. Он был всегда предельно собран, внимателен, проводил сотни... тысячи всевозможных тестов, пытаясь понять, что за препарат мне ввел тот мужчина. Сейчас мне было известно, что Петр Сергеевич – не настоящее его имя. Но в итоге выявить, что же мне ввели, так и не удалось. Правда, чувствовала я себя как обычно, даже лучше прежнего. Ведь столько времени в больнице помогли совершить то, что мне не удавалось раньше – сбросить лишний вес – До идеальных форм мне было далеко, но начало положено. «Если что-то изменится в самочувствии, любая мелочь, звоните мне. Я же дал вам визитку». «Вы дали мне три визитки. Все хранятся в разных местах. Ни за что не потеряю». «Славно, славно!» Мужчина улыбнулся довольно, кивнув головой. й «Больничный будет закрыт в понедельник», — сообщила медсестра. «Вот и хорошо». Забрав документы и попрощавшись с врачом, я направилась к выходу. Собиралась сразу же отправиться в отделение банка, где работала, и написать заявление на увольнение. У меня было много времени, чтобы подумать. Я оказалась на грани жизни и смерти, чуть не погибла от пули. А потом... от воздействия неизвестного препарата. И тогда я поняла, что пора перестать плыть по течению, ведь жизнь может прекратиться в любой момент. И пусть было страшно, но я собиралась многое изменить. И начать собиралась с увольнения, с нелюбимой работы. Выйдя на улицу, вздохнула полной грудью. Руки оттягивала сумка. Те немногие вещи, что остались. Остальное ещё вчера увезла мама. Было тепло, но солнце скрывалось за грозовыми облаками. По дороге напротив клиники проносились редкие в это время дня машины. Отец предлагал меня забрать, но я сказала, что приеду на такси. Немного устала от чрезмерной заботы родителей. Я понимала, что они волнуются, но всё равно хотелось отдохнуть, побыть одной. о к и н у в ворота больницы, я попала на пешеходную улицу. Но не успела сделать и десятка шагов, как на меня налетел мужчина. Кофе из стаканчика в его руке расплескался, разлившись темным пятном на бежевом кардигане. Обожгло ладонь, отчего я выпустила сумку из руки. «О боже, простите!» – воскликнул он, принявшись отряхивать капли кофе с моих рук – одежды. Ничего я резко замолкала, когда присмотрелась к невольному собеседнику. Высокий, мне пришлось задрать голову, чтобы заглянуть в н е б е с н о голубые глаза за с т ё к л а м и очков в ч ё р н о й оправе. Он был моложе, чем показалось в начале, лет вось и весьма хорош собой. Такие редко со мной разговаривали, Кроме как по делу. И уж точно никогда не улыбались так лучезарно. «Вы сильно обожглись?» «Нет», — тускло улыбнулась, взглянув на ладонь. «Кожу чуть щипала, не более». «Да я же вижу, что сильно». Незнакомец неодобрительно помотал головой, сведя густые брови к переносице. «Простите, я отвлекся на телефон и не заметил вас». Он виновато указал на смартфон в своей руке. «Ничего страшного. Бывает. Меня часто не замечают. Особенно такие красавцы». Я красноречиво взглянула ему за плечо, намекая на то, что инцидент исчерпан, и пора прощаться. И в мыслях не было, что мы продолжим общение. Скорее наоборот. После нескольких недель в больнице я выглядела, мягко говоря, не очень привлекательно. Одежда из-за похудения висела на мне мешком, волосы собраны в обычный хвост, на лице ни намёка на макияж, лишь тёмные круги под глазами. Потому даже смущалась своего внешнего вида. «У вас красивые глаза», — вдруг произнёс он, вновь улыбнувшись. «Спасибо», — жар ударил в щёки. «Я редко получала комплименты». Но глаза действительно были моей гордостью. Ярко-зеленые, словно весенняя зелень. И это при обычных каштановых волосах. «Как вас зовут?» Он нагнулся и поднял мою сумку с асфальта. «Кристина» протянула руку к вещам, но незнакомец сжал мою ладонь в своей и потянул за собой. Пошла, не раздумывая, хоть и пребывала в некотором замешательстве. «Меня зовут Станислав».